Номер 2. Миллионы лет перемен. Эволюция. Человек произошел от обезьяны. Обезьяна вместе с другими млекопитающими от рептилий. Рептилии от рыб. Те от низших беспозвоночных животных. На Земле, как и во всей Вселенной, никогда не было постоянства. С самого момента ее зарождения все непрерывно менялось. Создавались новые способы существования и формы жизни. Животные приспосабливаются к растениям, растения к животным. Все вместе пытаются адаптироваться к окружающей среде, зачастую своей деятельностью, вызывая ее изменения. Это и есть эволюция. Постоянный и непрерывный процесс нахождения хрупкого баланса между всеми компонентами биосистемы. Те формы жизни, которые находят способы приспособиться к меняющейся среде обитания, выживают. Те, что не смогли создать механизмы адаптации, постепенно исчезают с лица Земли.